процесс пищеварения. Более того, сравнительно недавно трудами советских ученых были экспериментально установлены бактерицидные и бактериостатические свойства теотонина, то есть его способность убивать или подавлять не только бактерии гниения, но и более специфические микробы, вроде дизентерийной палочки Флекснера, тифоапаратифозных палочек А, гемофилитического желтого стафилокока и золотистого стриптокока. В этом отношении интересна работа туркменского врача Бердыевой, которая исследовала 14 сортов чая и установила, что зеленый чай обладает наиболее сильными бактерицидными свойствами. Бердыева – антимикробные свойства зеленого чая, Известие Академии наук Туркменской ССР, 1955 год, номер 3. При этом, чем выше сорт зеленого чая, тем резче выражена его антимикробная активность. Кроме того, настой зеленого чая на второй день, и тем более на третий после приготовления, убивает большее количество микробов, чем свежеприготовленный, хотя и теряет свои вкусовые продукты и ароматические свойства. В этих случаях, как и вообще при острых желудочно-кишечных заболеваниях, чай употребляется не в качестве напитка, а вводится в кишечник с помощью клизмы. Доктор Бердыева испытывала зеленый чай на дизентерийных и брюшнотифозных больных. В самых тяжелых случаях дизентерийные палочки пропадали от зеленого чая уже на второй-третий день лечения, а полное выздоровление наступило на пятый-десятый день, в то время как при обычном лечении требуется несколько недель. А когда через полгода тех же больных вновь обследовали, то никто из них не оказался скрытым бациллоносителем, ни у кого не повторилось заболевание. Лечение дизентерии зеленым чаем в несколько раз эффективнее, чем лечение другими дорогостоящими и дефицитными препаратами. А кроме того, более полезно для здоровья больных, так как не дает побочных осложнений. Чай благоприятно действует на пищеварительный тракт человека, также в силу своей способности адсорбировать вредные для организма вещества. Поэтому чай не только очищает органы пищеварения от микробов, но и выполняет своеобразную химчистку всего содержимого нашего желудка, почек, и отчасти печени. Крепкий чай выполняет нередко функцию адсорбента, чистильщика, как и активированный уголь, который находит применение в новейшем медицинском изобретении, известном под названием «искусственная печень». Наконец, другие свойства чайного тонина делают чай превосходным профилактическим и лечебным средством от атонии, ослабления тонуса, пищеварительного тракта. В целом чай способствует усвоению пищи, чрезвычайно облегчает процесс пищеварения, создает условия для его правильного течения, предотвращая тем самым заболевания пищеварительных органов. Вот почему столь полезно пить чай после еды, особенно после жирной, мясной и тяжелой пищи. Не менее благотворное влияние оказывает чай на почки и мочевыводящие пути. Благодаря наличию теобромина чай обладает умеренным мочегонным свойством. По-видимому, огромное значение для органов мочепочечного тракта играют эфирные масла, содержащиеся в чае, а также кофеин, который стимулирует деятельность почек, действуя как диуретик. Есть данные, что чай эффективен как предупредительное средство против образования камней, печени, почек и мочевого пузыря. Китайцам, например, почти неизвестно желчая и мочекаменная болезнь. А ведь именно китайцы, как никто в мире, не только регулярно пьют чай, но и умеют заваривать его, сохраняя в настое максимум эфирных масел. Чай способствует накоплению витамина С в печени, почках, селезенке, надпочечниках, что облегчает работу этих органов у здорового человека и помогает быстрее излечивать их в случае заболевания.